два десятая. Россия. Тверь. Любовь. Момент истины. В Твери Бизанкур понял, что имел в виду Вильзевул, говоря, что они упростили ему задачу. Отец ребенка, который олицетворял последнюю добродетель, погиб недавно под колесами автомашины. Одной проблемы меньше. «Я придумаю, чем тебя взять, вдовушка», — прошептал Бизанкур. «Никуда ты от меня не денешься». Симпатичным вдовушкам всегда нужно сильное плечо рядом. Я стану и плечом, и иными частями тела, можешь не сомневаться. Ты сама мне принесешь три минуты чертовой жизни своего щенка на блюдечке с голубой каемочкой. Любовь, мы с тобой зажжем такую любовь, что небеса содрогнутся, а со щенком для начала подружимся. Он усмехнулся, вспомнив, как доверчив оказался Магнус из Исландии. Значит, здесь тоже нужно бить на сочувствие, на дружбу, на угождение щенку. Тверь. Угораздило уже этих двух малохольных перебраться из столицы, отказавшись от блистательной карьеры в провинцию. То ли напортачил что-то господин юрист в Москве, то ли... Впрочем, зачем ему об этом думать в самом деле? Всех дел не решите, лишняя информация не нужна. Нужно думать о цели». а его цель была, на удивление, близка. Он прикинул несколько вариантов развития событий и сколько времени понадобится на каждый из них. Пока что он запланировал поход на кладбище на девятый день после смерти папаши отпрыска. Наверняка эта вера должна там быть. Что ж, прикинусь тоже безутешным вдовцом, беззащитным. Женщины очень жалостливы, особенно когда они сами нуждаются в сочувствии. Ничто так не сближает, как общее горе. И только часы, всевозможные часы продолжали окружать Жан-Жака со всех сторон. И снова ему казалось, что стрелки их движутся в несколько раз быстрее, а электронные цифры сменяют друг друга с невероятной скоростью. Но он объяснял себе это своим волнением. Все-таки уже скоро он завершит то, что так успешно начал. На похоронах Андрея Ивановича Иванова было довольно много людей. Приехали в раз постаревшие от горя его родители. Пришли проститься друзья и однокурсники, а самым первым появился Корчагин. Уже через несколько часов после того, как получил смску от партнера, он сразу поехал в Тверь, скоростной электричкой, поставив коллег в известность, что его не будет несколько дней. Сказал Вере, не пугайся, что я уже здесь. Андрей предупредил меня, что может случиться что угодно и когда угодно. Я не верил. «Я знаю, кто его убил», — бесцветно произнесла Вера. «Только обращаться куда-либо нет смысла». «Так и знал, что это какая-то мафия», — пробурчал Павел. Вера не стала его разубеждать. Корчагин организовал все, от похорон до поминок. Поблагодарил Господа, в Которого не верил, за то, что его самого ни в какое сомнительное и опасное предприятие не втянули, что у него все тихо и мирно с женой Женей. Прав был патрон, говоря, что пора по-взрослому включать мозги. Сказал, чтобы Вера в случае любой неприятности сразу же ему звонила и на следующий день после похорон уехал обратно в Москву. В первые три дня Вера полностью ушла в себя. Ей очень не хватало мудрой и доброй улыбки отца Андрея. Но она знала, что тот уже год как находится в коме. Единственный, кто мог вывести ее из состояния апатии, был сын. После похорон он сказал ей «Я знаю, где папа». «Там», — он указал пальчиком вверх и улыбнулся. Вера была очень растеряна, но она прекрасно понимала, что ей есть для кого сохранять рассудок. Сын поражал ее. Мало того, что с самого первого дня, как Вера узнала о гибели мужа, он вел себя как взрослый, причем не каждый взрослый так поведет себя. В нем она узнавала себя в детстве». В тот самый период, когда обнаружила в себе способность видеть в людях, как она это тогда называла, зверей. Значит, Андрюшка тоже видит, бедное солнышко. Но в отличие от нее тогдашней, растерянной, рядом с ее беспомощной мамой, сын Веры был абсолютно спокоен. Она видела рядом с собой маленького мужчину продолжение отца, ее любимого мужа. «Мам, папа сказал, чтобы ты не удивлялась ничему». и не боялась. «Не будешь, ладно?» Сын улыбался. «Я очень постараюсь, Господи, если бы я это сама в детстве и юности не испытала, я бы не поверила, просто с ума бы сошла», — прошептала молодая вдова. «Сынок, что же нам теперь делать?» И она заплакала. Андрей-младший гладил ее по голове и ждал, пока она хотя бы немного успокоится. «Мам, не бойся. Папа говорит, что он нас оттуда будет поддерживать», словно прислушиваясь к чему-то, сказал маленький Андрейка. А еще он сказал, чтобы ты не переставала мыло делать. И еще сказал, что его самое любимое с, греб... С, греб... с грейпфрутом поправила Вера, впервые улыбнувшись. Андрей действительно всегда любил этот запах. На душе стало немного спокойнее, словно муж был жив, просто уехал туда, где не ловили телефоны. «А ты его видишь, Андрюшка?» почему то шепотом спросила вера не помотал он головой слышу только где то внутри себя но если закрываю глаза то вижу он улыбается скажи ему что я его очень люблю сказала вера и вновь заплакала не плачь мам он знает он тоже сказал что любит нас и что скоро придет как это сынок растерянно спросила она и почувствовала как руки ее покрываются мурашками придет не на совсем «Но совсем нельзя», — с трудом объяснил сын, сам, видимо, не до конца понимая, почему отцу нельзя вернуться навсегда. «Но ты не бойся, ладно? Он придет помочь». Нет, несмотря на то, что Господь дал ей самой прикоснуться к потустороннему, наградив ее даром, который принес ей поначалу немало беспокойства, Вере было очень трудно смириться с тем, что ее собственный малыш тоже к этому причастен. «Как же ему с этим жить теперь?» «Мам, ты из меня не бойся», — сказал вдруг Андрюша очень серьезно. «А ты откуда?» «Я немножко слышу мысли, даже не мысли, а то, что люди чувствуют, и немножко вижу. Ну, то, что люди прячут внутри себя, что они даже сами не знают», — объяснил Андрей. «Наверное, я буду врачом, ну, таким, чтобы души лечить». Вера потрясенно замолкла. «Нет, сама она мысли не слышала, даже когда приходили звери». «Мам, я успел сказать папе, что я это умею», — сказал сын. «Прошло сколько-то дней, немного, и папа не стало, он ушел на небо. А тебе сказать еще не успел». Она молча смотрела на сына, и в ней шевелился небольшой червячок сомнения. «Все дети утешают своих мам, все дети любят фантазировать. И даже при том, что Вера сама когда-то обладала даром... «Мам, это все правда», — совсем по-взрослому мягко сказал ей сын. И еще папа говорит, чтобы ты ела. Вера спохватилась. А еще, говорят, яйца курицу не учат. Еще как учат. Она будет слушаться сына, потому что он прав. Да, жизнь ее не остановилась. И надо есть, и надо кормить Андрюшку, и надо сделать уборку, и ждать мужа. Он обещал. План Анкура был крайне простым». Когда мы хотим вызвать у кого-то доверие, мы просим его о помощи, тем самым как бы предоставив им распоряжаться собой на свое усмотрение. Поэтому, когда подошел девятый после смерти день, когда душа умершего предстает перед самим Творцом, Бизанкур приехал к кладбищу с самого утра. Подъезжали машины, прибывали люди, одетые в траур, в глубине кладбища кого-то погребали, вдалеке слышался похоронный оркестр». У ворот молчаливые цветочницы продавали свой скорбный товар, искусственные цветы. Живые тоже, но в этом месте они не были призваны радовать. Жан-Жак вооружился всем своим обаянием, потому что ему предстояло расположить к себе не только Веру, но главным образом ее сына. Благодаря врожденной способности к языкам он знал русский еще по первому своему появлению в России, но решил оставить легкий акцент для шарма. Он умел быть милым, когда это было нужно. Визанкур придумал трогательную легенду, по которой его мать-француженка, вышедшая замуж за русского повторным браком, очень горевала, потому что его строгий отец, страшно богатый мерзавец, после развода не разрешил не только взять сына с собой в Россию, но даже видеться с ним. И теперь она умерла, но безутешный сын не попал на похороны и лишь случайно узнав о ее смерти, приехал в Россию, чтобы посетить хотя бы кладбище. Такая дурацкая история должна была обязательно понравиться сердобольной женщине. Ивановы приехали к полудню. Жан-Жак увидел их издалека, потому что караулил, не спуская глаз с центрального входа, и уже выучил дорожки, ведущие прямо к могиле главы семейства. Это он? Ее сын? вздрогнул он. В самом деле урод. Впрочем, и тут произошла странная метаморфоза, как из фотографии. Мальчик шел с Верой за руку и что-то говорил ей, задрав голову. Несмотря на свою поистине странную внешность, он непостижимо копировал черты лиц обоих родителей. Жан-Жак уже прикидывал, какой комплимент он может сделать по поводу ребенка, не задев самолюбие матери. Сказать, как он похож на вас, было бы не совсем правильно, потому что смахивало на издевательство. Вера оказалась красавицей. Сказать «вы и так не похожи» было бы еще хуже. Бизанкур собирался следовать своему сценарию, но не зря придумана поговорка «Хочешь насмешить Господа? Расскажи ему о своих планах». С мальчиком произошла непостижимая метаморфоза. Почему-то он перестал казаться ему уродливым. Его внешность притягивала и пугала, пугала уже не необычностью черт. Глаза. Да, это были те самые глаза, способные прожечь его без анкура, до самых темных его глубин, до самого дна. Эти глаза знали про него все, и он чувствовал себя не то что раздетым, внезапно освещенным в ночи прожектором. нет будущий апостол не смотрел в сторону жанжака но колени того почему то неприятно и ватно обмякли, как бывает в кошмарах когда ты ждешь что вот сейчас некто кого ты боишься повернется к тебе лицом и тогда тебе точно конец но мальчик не повернулся произошло другое к ним подошел какой то мужчина мало того он подхватил на руки это маленькое отродье это был кто то незнакомый ему родственник — Друг? — Андрей? — потрясенно прошептала Вера, во все глаза глядя на мужчину в темной одежде, который встретил ее буквально за кладбищенской оградой. У нее задрожали руки и губы. Как это вообще могло быть? Да, это был он, слегка осунувшийся и небритый. Он смотрел на них и молча улыбался. И тут она поняла, что это вовсе не ее муж, а тот замечательный священник, — к которому они иногда приходили в храм, на службы и побеседовать. Как она могла ошибиться? Ведь они вовсе не похожи, совершенно. «Простите, я теперь в каждом мужском лице вижу своего мужа», — пробормотала она, но вдруг поняла, что и отцом Андреем этот человек быть не может. Ведь буквально недавно муж рассказывал, что навещал его в больнице и говорил, что из комы он не выходит, и, несмотря на стабильное состояние, надежды очень мало. Она растерянно замолчала. Папа вдруг очень светло сказал ее сын и без колебаний протянул руки к мужчине. Тот бережно подхватил маленькое тельце и прижался к его щечке своей колючей щекой. Ребенок гладил его отросшую щетину и тихонько смеялся. «Ну вот», — подал, наконец, голос мужчина, и это, несомненно, был голос отца Андрея. «После того, как меня признал наш сын, я могу сказать тебе все, малыш». «Не бойся, совсем ничего. Хотя на твоих глазах могут сейчас начать происходить очень страшные вещи». «Мам, я говорил тебе», — быстро подхватил Андрей-младший. «Если совсем будет страшно, просто зажмурься, ладно?» «Мне уже страшно», — призналась Вера. «Андрюшка, что происходит? Это правда ты?» «Малыш, после того, что мы с тобой пережили, нас уже ничего не должно удивлять и пугать. Обещай мне, что будешь сильный». Она сцепила зубы. «Господи, за что нам это все?» Он притянул ее к себе и быстро поцеловал в голову, вдохнул теплый привычный родной запах. «Это я, но в теле отца Андрея, который действительно в коме», — сказал он. «А теперь главное. Я здесь совсем ненадолго, возможно, даже на несколько минут. Мне нужно спасти нашего сына, тебя и любовь на всей земле. Вот так вот, не больше и не меньше». «О, Господи!» — выдохнула она. «Хорошо, что нужно делать?» «Верить мне, быть сильной духом и ничего не бояться», — ответил он. «Это все». Ее колотила крупная дрожь, но она постаралась взять себя в руки. «Андрюш, единственное, что я умею по-настоящему, — это любить», — сказала она. «Я все выдержу». «Ну и хорошо», — спокойно кивнул он. «За нашим сыном охотится один человек. Точнее, не совсем человек». И, думаю, он уже здесь. «Папа», — прошептал Андрей-младший и посмотрел куда-то через головы посетителей кладбища. «Я очень боюсь его. У него внутри тьма». «Черт, он смотрит прямо на меня», — понял Бизанкур. «Да, именно эти глаза он видел с детства перед самым пробуждением. Это они мучили его, порой являясь в отражениях зеркал, а в последнее время везде и всюду доводя до иступления». Так вот как смотрит эта чертова любовь, прямо в душу, испепеляя ее. Как? Как это могло произойти в шаге от успеха? Да как он посмел так с ним, с тем, кому принадлежит весь мир? Ребенок что-то шепнул взрослым. Теперь не только сопляк, но все трое смотрели на Безанкура. И женщина уже не была просто женщиной, которую можно обмануть, сломать или другими способами вывести из игры. она выглядела неприступной скалой. И ее глаза были такими же, смотрящими прямо в душу, не оставляющими надежды. Мальчишка одной рукой обхватил мужчину за шею, а вторую положил матери на плечо, словно прослойка бетона, скрепляющая намертво два камня. Он смотрел на Безанкура так, словно читал его, как открытую книгу. «Убью!» — тихонько процедил Жан-Жак сквозь зубы, и кулаки его сжались, а мозг лихорадочно искал решение. Убивать мальчишку было нельзя. Об этом давно предупреждал его Бельфигор. «Если он осмелится, то погибнет сам. Охранная печать уничтожит его в ту же секунду. Рискнуть? Да, ищите дурака. Он видел, как настигала детей смерть от сказанного заклинания за считанные минуты. Но уж нет. Что делать?» Что делать? У него ничего не осталось. Его покровители лишили его всех своих даров, и теперь он чувствовал себя беззащитным, точно голый на площади. Что делать? Он один. Он совершенно один, никому не нужный, всеми оставленный, бессильный. Нет, он не проиграет. На кону стоит его собственная жизнь, его бессмертие. Все, все... Словно в замедленной съемке он видел, как мужчина опускает на землю ненавистное маленькое отродье, как заслоняет собой его и мамашу, делает шаг вперед. «А, защитничек, откуда ты взялся на мою голову именно сейчас?» «Ты все, все испортил. Это ты виноват во всем!» Кровь бросилась в голову Безанкуру. Он поискал вокруг безумным взглядом и подхватил что-то с земли. а потом с рычанием бросился вперед, замахнулся и нанес сокрушительный удар, зажатым в руке камнем, кстати оказавшимся под ногами. Сердце Жанжака колотилось в горле, перед глазами все плыло, но он успел заметить, что удар его достиг цели. Лицо мужчины моментально залило кровь, глаза его закатились. И он мешком осел на землю, распростерся, как большая тряпичная кукла. — Так тебе, сука, и немедленно отсюда. Его простят, он все исправит. Он уже убрал целых шестерых, и остался только этот. Рядом запоздало закричали. Но это была не Вера. Она стояла бледная, как мел, и прижимала к себе сына. — Дура, курица! — Я все исправлю, трясясь, как в лихорадке повторял Бизанкур. Перед ним стояла Белла. Сначала он подумал, что она улыбается. Нет, это была скал. «Исправишь? Что ты можешь исправить теперь? Жалкая ты тварь!» Слова текли сквозь ее ощеренную страшную улыбку отравленным сиропом. «Ты отодвинул все на тысячу лет. На грёбаную тысячу лет!» Бизанкур завизжал от ужаса и присел, закрывая голову руками. «Нет, это не я. Я делал все правильно. Он появился там неожиданно, его специально прислали. А что я мог сделать, что, если вы отобрали у меня все, что подарили? Вы оставили меня одного без защиты, а вы же обещали мне ее!» Довольно долго Бюльфигор молчал, и безанкур осмелился приоткрыть глаза. «Помнишь своего первого?» Нежно прошелестел демон, дыша ему в лицо смесью сырого мяса и нечистот. «Кого?» — не понял Жанжак. «Первым ты убил своего отца». «А он любил тебя, между прочим», — сухо заметила Белла. «Сейчас я переселю тебя в него, и ты испытаешь все, что испытал он. Всю боль, весь ад, весь ужас, нет, не физической». О душевной боли ты даже не знаешь, что это такое, мой мальчик. Ничего, мы это исправим. Душевная боль намного сильнее физической. Уж поверь старому доброму дядюшке Бельфигору. Мы сплавим и то, и другое в огромный пылающий ком. Чувствуешь? Что-то жгучее и раздирающее поселилось в нем, и слезы полились из его глаз. Такой боли он даже представить себе не мог. Его мальчик, его дорогой, нежно любимый малыш, такой долгожданный, его жена, ни в чем не повинная Анна-Мария, доверившая ему свою жизнь, ведь это по его вине она умерла. Но почему он был таким дураком? почему он не пожалел ее, ведь она все время была такая худенькая и слабенькая, а он все время заставлял рожать ее, как свиноматку. Господи, мне надо было молить тебя о том, чтобы ты прибавил мне ума. Господи, как больно! Кому это ты сейчас обратился, твореныш? Немыслимо скрутилось что-то внутри, горло схватил спазм, по щекам текли слезы. «Ты даже не представляешь, как долго нам с тобой предстоит развлекаться!» — шелестел голос, раздирая его внутренности. «А помнишь того, с кого ты снял кожу, с живого? Того младенчика, которого ты раздобыл в чумном городе для обряда? Я напомню тебе, отродье!» Ты в мельчайших подробностях вспомнишь каждую жизнь, которую ты отнял, и испытаешь каждую смерть в самых мельчайших ее подробностях. Тебе же это нравилось. Нам тоже понравится, не сомневайся. Готовься, мой мальчик. Твое время только начинается. Долгое, долгое время развлечений». Ее зубы превратились в иглы, а пасть открылась так широко, что его голова поместилась в ней целиком. Бизанкур закричал, срывая связки, затем его крик превратился в хриплый виск, а затем в бульканье, когда его гортань хлебнула какую-то отвратительную жижу. Свет. «Мамочка, не плачь!» Его маленькие, но такие сильные и надежные руки обнимали веру, отбаюкали ее точно младенца. А ведь это он младенец. Нет? Нет. Он любит ее и никогда, никогда не даст в обиду. Он очень постарается. Да, он еще не взрослый. Но и ребенок может сделать многое для своей мамы. Быть поддержкой даже в мелочах, помыть посуду, если она устала. Предупреждать, что задерживаешься у друзей, чтобы она не волновалась. Стараться впитывать новые знания, расти и становиться умнее и сильнее. Учиться оберегать, учиться помогать. Вера смотрела на своего сына, маленького мужчину, и понимала, что страх уходит. Внутри воцаряются гармония и свет. Это и есть настоящая любовь. Когда ты понимаешь, что можешь упасть на наотмашь спиной вниз, и тебя подхватят. Непременно подхватят. Как же может быть иначе, если это любовь? «Ну что?» — спросил, улыбаясь, архангел Михаил. «Больше тебе не кажется, что это бред?» Иванов покачал головой и улыбнулся в ответ. «Нет, ему так больше не казалось». Его жена и сын были совсем рядом, и они были в безопасности. Он видел их близко-близко, только не мог дотронуться. Его душу затопила нежность. Вот они сидят рядом на диване, закутанные каким-то мехом. Это же тот самый палантин, который он подарил Веруне, когда она ждала маленького Андрюшку. Он так хотел, чтобы оба они, закутавшись в этот мех, сидели на уютном диване и читали сказки. Вот они сейчас этим и занимаются, листают издания Рейнеке, Лиса, Гёте с потрясающими иллюстрациями Каульбаха. На спинке дивана развалился кот-плюшка, успевший за год вымахать в пушистого красавца персикового цвета. Вера ведь по образованию была художником и делилась с сыном тем, что когда-то узнала сама, а не включала ему мультсериалы, чтобы сын не путался под ногами. Как красиво! Андрюшка-младший был искренне восхищен иллюстрациями. «Пап, смотри, они и смешные, и страшные одновременно!» И он посмотрел на иллюстрации глазами Андрея-младшего. Да, невероятно тонкие работы. Надо же, он и не знал о существовании этого художника. И как же восторженно умеют видеть дети. Хорошо бы взрослые могли сохранять в себе эту способность. «Мам, меня Надя на свой день рождения позвала через неделю». — сказал Иванов-младший, и весь осветился изнутри. — Она, знаешь, какая-то особенная. Такая маленькая, худенькая, а такая заботливая. Вчера я ее провожал после школы, и мы видели, как старушка упала. То есть ее Надя увидела первая и сразу побежала поднимать. Вместе у нас это получилось. Вера поцеловала сына в теплую макушку. — Ты говорил, Надюша любит мастерить кукол. «Да, они называются тильдами», — похвастался Андрейка новыми знаниями. «Ну, давай подарим ей большой набор для рукоделия», — предложила мама. «Пройдемся завтра по магазинам и выберем все, что нужно». «Ты такая добрая, мам», — сказал он. Вера вздохнула. «Легко быть доброй, когда на счету огромная невероятная сумма денег, и можно себя ни в чем не ограничивать». Она даже не предполагала, что ее муж настолько много зарабатывает. Зарабатывал. И почему-то испытывала чувство вины, ведь она прекрасно знала, каково тем, кто не может позволить себе ничего из того, что могли позволить себе они с сыном. И Вера потихоньку начала курировать один из детских домов. Не просто переводила суммы, а вступила в экспертный фонд и стала мало-помалу покупать компьютеры в классы, мебель. Одежду и обувь, обычные констовары, лекарства, игрушки, книги и другие мелочи. Она стала все чаще приезжать туда, и как-то так само собой получилось, начала заниматься рисованием с несколькими ребятишками. Все чаще задумывалась над тем, что хотела бы усыновить и удочерить нескольких детишек. Ведь вещи, которые так необходимы детям, Это всего лишь вещи, но ничто не заменит ребенку живого общения, тепла и любви. Одна девочка уже назвала ее мамой. Дети из детских домов часто называют учителей и воспитателей мамами. Вера это знала. Но тут сердце почему-то стукнуло. «Андрюш?» — спросила она однажды у сына. «Я пока только думаю над этим, но хотела бы, чтобы ты подумал вместе со мной». «А я подумал уже». — спокойно сказал он, и она поразилась, насколько взрослые у него глаза, как у отца. — Если ты сама этого хочешь, мам. — Думаю, что я скоро дозрею, — кивнула она. — Не зря нам папа квартиру на вырост купил. — Вере не просто так пришло это в голову. Ты ведь понимаешь, человече, — сказал архангел Михаил. — Она чистая и светлая душа, и тянется к таким же чистым и светлым душам детским. «И не случайно эти деньги помогают чьим-то детям», — горько усмехнулся Иванов. «Да, не случайно», — спокойно подтвердил архангел. «Эх, бедный отец Андрей», — пробормотал юрист. «Он знал, что священника нашли за кладбищенской оградой, и ни один врач не мог объяснить, как человек, находящийся в коме третьей степени, мог оказаться там с черепно-мозговой травмой, несовместимой с жизнью». «Ну почему же я бедный-то?» — тихонько засмеялся отец Андрей, обнимая одной рукой свою матушку Катерину, и она ответила ему полным нежности взглядом. «Посмотри, как все здорово получилось! Не пришлось даже драться! А я уж меч свой поднял! Ух, я тебе сейчас думаю, как бишь его там!» «Да какая разница?» — засмеялся Иванов. «Если нужно поднять меч против тьмы, мы это сделаем». Если нужно утешить плачущего малыша, мы прилетим и поцелуем его. Ты не представляешь, какая это радость — быть со всеми вами единым целым, быть любовью, быть светом.